Глава восьмая. Через замочную скважину. Все вернулись с прогулки промокшими. Тётя дала девочкам в руки по полотенца и велела, как следует растираться, потом быстро переодеться в сухую одежду. Переодевшись, девочки спустились в гостиную. Они сильно проголодались, так как с самого утра ничего не ели. Сел за стол. Дети и дегри наблюдали, как за окном продолжал идти дождь. К ним подошла тётя. Хорошо, что я всё-таки заранее приготовила пирожки с курицей. А то нам сейчас нечего было бы поесть. Приятного аппетита, проговорила она и поставила тарелки на стол. В них лежали мягкие и загорелые пирожки, со всех сторон смазанные сливочным маслом и посыпанные сверху кунжутом. Они были ещё тёплые, так как кора оставила их с вечера в духовке. Пирожки приятно пахли и немного похрустывали на зубах. Выпив немного горячего чая, девочки задумались, чем же им теперь заняться. Дегря предложила Наэти пойти с ней вместе в библиотеку, но та решила остаться в гостиной. На мгновение она задумалась, а не пойти ли ей всё же с Дегрей. Но читать сейчас точно не хотелось. И она осталась За окном летали чёрными воронами тучи. Под зловещую музыку грома со вспышками молний барабанили по крыше капли дождя. Девочка посидела ещё немного у окна, а после встав со стула, пошла на второй этаж, думая тем временем, чем же ей заняться. Она прошла до конца маленького коридорчика и незаметно миновала библиотеку, где сидя в удобном кресле, что-то читала Дэгри. В своей комнате девочка тоже не смогла найти для себя никакого дела. Ухаживать за садиком погода не позволяла. Книги исключила сразу, а просто смотреть в окно было скучно. Оставалось только понаблюдать за тем, что сейчас делает тётя. Кора стояла у стола, разбирая какие-то бумаги, которые она вытаскивала из трёх больших коробок. Из тех самых, в которых недавно успела тайно покопаться Нези. Девочка постучалась в дверь. через которую проходил желтоватый свет от лампы, стоящей на столе. «Входи», — сказала тётя, — и она вошла. «Можно я побуду у вас?» «А почему нет?» «Конечно, можно. Садись. Как раз поможешь мне с этими коробками». «В них лежат какие-то очень важные для вас записи?» — спросила Нейзи. «А ты их читала?» «Ну, мне попались под руку несколько листов, и...» Значит, ты всё-таки подглядела. Впрочем, ладно. В этих коробках я когда-то собирала свои рукописи и разные вдохновляющие меня безделушки. Они хранились на чердаке много лет. И до тех пор, пока мы с вами туда не поднялись, я про них совсем забыла. А когда я всё-таки отыскала их, там-то и перетащила сюда. Теперь пересматриваю. Вижу, как тебе не терпится поглядеть, тоже хранится в этих коробках. Ну уже иди, будем разбирать их вместе. сказала Кора. На이지 сел на колени рядом с одной из коробок, раскрыла её. Ощущение от увиденного было почти такое же, как если бы она открыла подарок-сюрприз. Пальцы бережно перелистывали страницы. На이지 в этот момент показалось, что теперь за такими толстыми слоями бумаги открывались как в Алтарии целые миры, созданные руками тёти После просмотра нескольких рассказов и небольших обрывков бумаги со строчками стихов девочка с любопытством разглядела в вещах узорчатую, немного вытянутую и слегка помятую коробочку. Сидя в белом море, лежащей вокруг неё бумаги, Нейзи без усилия открыла её. Внутри скрывался какой-то непонятный объект. Бумажные прозрачно-голубые круги, скреплённые тонкой чёрной нитью, были аккуратно сложены. Тётя Кора, а что это за штука? Эта штука, как ты выразилась, называется гоок. Она используется как что-то очень похожее на воздушного змея. Говорят, что их применяли для ловли звёзд и комет. Да только в такую погоду не выйдешь на улицу запускать гоока. Но я уверена, что завтра погода улучшится, и мы все вместе выйдем в поле и запустим его. А, кстати, ещё я нашла здесь пустую книгу, в которой ты будешь писать свои первые рассказы. Выделил тебе побольше перьевых ручек до да чернил, чтобы ты упражнялась в писательстве. Ведь в игре, в которую мы с тобой недавно играли, рядом с мельницей этот навык очень бы пригодился. Хорошо бы тебе научиться так сильно не переживать из-за того, что ты видишь перед своими глазами. А как же мне не волноваться, если там всё как по-настоящему? Почему же как? Это и есть на самом деле реальные места. Неправда? Это ты так считаешь. Вот сейчас загляни в кармашик и ответь, что в нём находится. Но в карманах пусто, ответила Наизия, опуская руку сначала в один карман юбки, в котором ничего не обнаружила, а потом в другой. И в нём она к своему большому удивлению что-то нащупала. Достав это что-то, девочка увидела перед собой ключ. Вот кулон здесь. Оттуда, где тебе его дали. И, наверное, ты сможешь им воспользоваться. Ведь если есть ключ, значит, должен быть и замок. Да, но где? Это ты сама должна узнать. Ну, теперь можешь выбирать, что тебе сейчас делать: писать или убираться в доме. Я никогда не писала рассказов. Значит, уборка. Жаль, что сейчас идёт дождь. А то ты могла бы прополоть кусты малины. Хотя, можешь сейчас прибраться на чердаке. Отмыть там всю грязь и убрать пыль. Нет, наверное, тебе этого будет маловато, проговорила тётя, оторвавшись от листов бумаги. Наизи отрицательно покачала головой. Наизи, я же вижу, что ты всё быстро успеешь сделать. Поэтому приберись ещё и в библиотеке, улыбаясь, сказала Кора. Нет. Зря ты отказываешься от писательства. Я у тебя вижу большой талант, который нужно развивать. Советую приступить сейчас, пока я не дала тебе ещё больше заданий. А с рукописями и вещами в коробках я сама как-нибудь разберусь. Наэзи взяла пустую книгу и перьевую ручку и с ещё большим умилением пошла в библиотеку. Там было уютно и тихо. Вегри сидела на кресле под стеллажом с ухода и что-то читала. Она сразу не обратила внимания на подругу. Мейзи подвинула красное кресло, как кошку, и села. Рядом на маленьком круглом столике стояла зелёная лампа. Сидя на кресле у окна, Мейзи открыла пустую книгу с пожелтевшими страницами. Покусывая ручку, она начала думать над первым своим рассказом. В этом месте не хватает только камина, подумала она. Анатринево мог бы потрескивая дровишками, гореть огонь, извиваясь языками пламени, принося в дом тепло и уютную атмосферу. Девочке не привычно было что-то писать. Она совсем не понимала, с чего начать и к чему в итоге прийти. Наезе приходила в голову масса идей, которыми она не могла воспользоваться, потому что не знала, а как именно их применять. Недолго помучившись, девочка бросила это непонятное для себя занятие. Прошло ещё несколько дней. Подружки продолжали жить у тёти, встречая восходы и закаты за окном. Они ждали того дня, когда мамы приедут и заберут их домой. Но тётя всё не приезжала и не приезжала. Нейзи помогала тёте с ягодами, ухаживала за садиком, в надежде встретить там вновь золотую зебру. Девочки ещё много раз бегали к полю, где была мельница, играли в ту игру, которая им очень понравилась. Один раз даже удалось увидеть ворчливого старика мистера Фолла, но он только показался на один миг и сразу же скрылся за забором своего дома. Ходили они даже в гости к соседке миссис Брэдбес. Это была довольно добрая старушка, у которой жили три кошки. У Нези появились новые друзья. Но всё же не об этом будет идти дальше наша история. Время тянулось, как всегда, медленно. Про ключ, который появился из слона, Нейзи начала забывать. Она долго не могла подобрать для него нужный замок и, убрав его в надёжное место, переключилась на обычные домашние дела. Девочка всё-таки решила навести порядок на чердаке. Там давно никто не убирался. Нейзи чихала от облаков, поднятой с пола пыли. За старым шкафом оказалась большая паутина, в которой жили хозяева своего серебряного домика, подвешенного над полом. Такая же паутина висела над люстрой. Аккуратно убрав их метлой, девочка снова занялась пылью и грязью, которые толстым слоем покрывали пол. Понадобилось много времени, чтобы вынести оттуда все вещи. Правда, шкафы и другие тяжёлые предметы остались стоять на своём месте. Сразу после чердака, вместе с Дегрой, девочки начали убираться в библиотеке. Но уборку не закончили. Втека коро видя, как девочкам в её доме становится невыносимо скучно, пыталась что-то с этим сделать. Поэтому она недавно купила мягкий коврик для их комнаты. Также зашила те дырявые голубые занавески красивыми рисунками в виде огромных разноцветных бабочек. На деревянных спинках кроватей вырезала узоры. У Наизи это были два медведя, смотрящие друг на друга, плющ и дикие цветы. А у Дегри был изображён тигр, бегущий за оленем. Узор немного закрывал сам рисунок тонкими ветвями деревьев. Полки висели под потолком летящими птицами, а на дверях шкафа был нарисован огромный слон. При входе сами девочки нарисовали ласточек, которые по тёмно-дубовой двери пролетали белым контуром среди облаков. Но, несмотря на все усилия тёти, жизнь девочек оставалась однообразной и неинтересной. Серый цвет всё больше и больше прилипал к вещам и почти не оттирался от стен. Это продолжалось день за днём. И вот в один из таких дней, оставшись дома одни, девочки решили во что-то поиграть. Во что сыграем? спросила Дагре. Пока не знаю, ответила Нези. Надо придумать такую игру, чтобы она нас смогла развеселить. Естественно, проговорила Нези. Девочки гуляли по дому, заходя-то в одну комнату, то в другую. «А может, порисуем?» — предложила Дегри. «В книжке, которую я тебе подарила тетя. Ты там все равно ничего не пишешь». «Знаешь, я так мечтаю о таинственных приключениях, которые бы все время происходили со мной и никогда бы не заканчивались», — сказала Нэйзи. «Мне скучно. Скучно жить здесь. Надоело все». После того, как мы переехали к тёте, этот дом, который ещё недавно был нам в новинку, стал таким же серым, как Медлан. А я хочу жить чем-то действительно новым, чтобы праздник продолжался каждый день без остановки и никогда не заканчивался. Страны у тебя желание? Да? А у тебя не другие? Я больше не могу это терпеть. Хочу туда, где всё чудесно. Хочу исчезнуть отсюда. Пропасть бесследно и появиться в волшебной стране приключений. И остаться там навсегда. Все эти мысли у тебя из-за твоих странных фантазий, возмутилась Дагре. А ты не боишься потом столкнуться там сама с собой в свои же собственных воображаемых мирах? Ведь бывает такое раздвоение личности. Ты смотри, не шути с этим. Пошли лучше порисуем. Девочки вернулись в свою комнату и сели за стол. Взяв две перьевые ручки у тёти из комнаты, Наэзи открыла книгу. Но вместо первой страницы девочки увидели маленькую замочную скважину, которую они раньше не замечали, листая эту книгу. Скважинка была очень маленькой, еле заметной. Но откуда она могла взяться на плоском листе бумаги посреди обычной книги? поговоряв ногтем по замочной скважине дети убедились наверняка, что она настоящая, а не нарисованная. Рассмотрев всю страницу получше, можно было разглядеть написанный небольшими буквами текст. Он был очень неразборчивым. Прочесть его было трудно, и девочки смогли разобрать только это: "Старого мира фантазии при попадании в он соединён с и «Выхода, если вы не пройдёте до конца. Впускают не всех, только...» «Помните, могут быть большие последствия от Д. Настоящая замочная скважина посреди книги. Интересно, а где же от неё ключ?» — задумалась Дегри. Нейзи заметила на полке, которая висела над столом, как что-то засверкало золотистым светом среди книг. Рука быстро потянулась за предметом, и в ней оказался тот самый ключ, который отдал ей слон. Подойдёт он или нет? подумала Нейзи, вставляя его в замочную скважину. Ключ подошёл. Щелчок, поворот, щелчок, поворот. Отозвался эхом механизм с страницы. Вдруг в этот момент над домом что-то пролетело. Облака за окнами стали чернеть от серого дыма. Тут же поднялся сильный ветер, который стал еще быстрее сдувать с деревьев пожелтевшие листья. Нечто с грохотом прыгнуло на крышу. Когтями оно вцепилось в железные пластины, за которыми начинался старый чердак. Это нечто подползло к окну детей. Дым становился все гуще и гуще. Он просачивался через трещины в оконной раме и залетал в комнату. Ключ превращения и начал заедать и медлить. Но в последнюю попытку повернуть его из замочной скважины стал вырываться яркий свет, который начал отгонять плотный чёрный дым. "Наизи, мне это совсем не нравится. Конечно, ты любишь приключения и загадки с разными тайнами, но, может быть, не стоит продолжать это дальше", проговорила Дегре. Но Наизи искала приключений. Теперь в этой комнате присутствовали и фантазия, и загадочные тайны, которые хранили в себе всё то, что девочка так сильно хотела и давно ждала. Но как только Мэйзи решила достать обратно из скважины ключ, свет, лиющийся оттуда, засиял ещё ярче. Казалось, от него можно было ослепнуть. Дэгри быстрым шагами выбежала из комнаты от сильного страха, так как её слова на подругу не подействовали. Дегри стояла у двери и смотрела за происходящим в маленькую щёлочку. Вдруг золотой свет волной пронёсся по всему дому, как ураган. За дверью был слышен громкий звук упавшего на пол и разбившегося в дребезги стекла. Вспышка! И всё умолкло. Стемнело. Зажигались фонари. По вечерним рельсам быстро мчался поезд. Облака закрыли просторное небо. Сильный ветер дул холодными потоками воздуха. Листья наверху шелестели всё сильнее и сильнее, отрывались от ветки и улетали в даль. К дому подходила уставшая тётя Кора. Дегри, которая сильно перепугалась, открыла дверь в ту самую комнату. Там было всё как прежде, надтолько её подруга исчезла. Атмосфера угрозы пропала вместе с девочкой. В дом вошла тётя Кора и до Грина направилась к ней навстречу. На이지 оказалась в другом месте, где было то ли светло, то ли темно. Облака чёрных туч летали по всему окружающему её пространству. На이지 шла вперёд, как бы пытаясь найти там что-то. Каждый шаг раздавался эхом. Тот чёрный туман залетал в ноздри и заставлял девочку чихать. Это место было пустым и неопределённым из-за того, что там не было пола под ногами и потолка над головой. Наизе пробиралась как могла через густые облака чёрного дыма, и тут посреди тишины раздался голос. Этот голос был с одной стороны спокойным, а с другой угрожающим. Здесь кто-нибудь есть? Задала вопрос Нэйзи в пустоту. Есть. Ой, а вы кто? Это не важно. Я слышал ваш разговор по поводу того, что ты хотела бы остаться в своём мире фантазии. Могу исполнить твоё желание. Правда? Спросила Нэйзи. Да. Эхон произнёс кто-то. Я правда боюсь, а вдруг моя мама и тётя будут волноваться обо мне. Не беспокойся, они ничего не узнают. Я всё устрою. Осуществлю твою мечту. Только для этого мне придётся забрать твоё имя и кое-что ещё. Погодите, погодите, но я ведь не хочу, хочешь? Хочешь? Ведь ты знаешь, что в этом мире тебя будет лучше, чем там, где тебя окружают серые тени, скучная жизнь. Ну теперь скажи. Ты согласна пойти на мои условия? Она и застояла в недоумении, думая над вопросом. Согласна? неуверенно прошептала девочка. Уверяю тебя, что ты не должна сомневаться. Доверься мне. «Я хочу всего лишь тебе помочь. Я уберу из твоей памяти все старые воспоминания», — говорил кто-то. А дальше он стал шептать. «Пророчество уничтожено. Она останется здесь навсегда». А после громко сказал. «Прощай, Нейзи Когитон». Взлетев в воздух, голос стал удаляться от девочки. Она изба была масса вопросов: кто с ней разговаривал, откуда доносился этот голос. Она уже перестала волноваться и была уверена, что в фантазии ей будет лучше. Туман понемногу рассеивался, и среди его облаков появилась дверь. Её обвивали толстые стебли плюща с чёрными листьями. Когда девочка попробовала прикоснуться к замку, то её обожгли языки пламени, которые внезапно появились из двери. Отпрянув от неё назад, девочка провалилась сквозь пол и начала падать в черноту. В это же самое время у тёти в доме продолжалась неразбериха. Когда Дагре пересказала Коре всё, что случилось, та сильно расстроилась. Но вечером перед сном что-то странное произошло с тётей. За окном снова начинался дождь. Кора сидела в гостиной, закрыв лицо руками. Она рыдала и что-то бормотала себе под нос. Дегрин не могла улечься на кровати. Она встала, не надевая тапок и побрела по лестнице в гостиную. Тётя Кора, мне не спится. Но та от горя не слышала девочку. За окном началась гроза. Беспрерывно сверкали молнии и гремел гром. И будто по волшебству тётя перестала плакать. В её виде что-то изменилось. Как будто рядом с ней кто-то стоял. Она раскрыла лицо, растерянно стала озираться по сторонам и говорить сама с собой. Это что сейчас было? Она резко засмеялась. Тётя Кора, почему вы смеётесь? Наэзи пропала, а вы? Надо её найти. Как ты сказала? Наэзи? Ты что-то выдумываешь. Наэзи сегодня пропала, помните? Не помню такого. Дэгре стояла в шоке. Дэгре, что ты погрустнела? Потому что я не верю в твои выдумки, спросила Кора. Ты знаешь, чтобы тебя обрадовать, расскажу тебе секрет. Я, конечно, хотела это оставить на завтра, ну ладно. Завтра приедет навестить тебя твоя мама. Завтра? Да. И поэтому мы сейчас ляжем спать пораньше, чтобы поскорее наступил завтрашний день. Ласково сказала тётя Дагря не обрадовалась этому из-за случившегося и не хотела идти в свою комнату, но тётя всё-таки заставила её лечь спать. Ночью, когда тётя заснула, Дагря боялась даже подойти к тому месту, где лежала книга, но всё же, набравшись смелости, медленно подошла к ней. Опасаясь трогать руками, Дагря пнула её тапком, но ничего не произошло. Потом она один раз дотронулась до неё указательным пальцем и подошла к книге ещё ближе. Открыла её мигом и отскочила, боясь, что что-то может произойти. Но книга просто лежала в раскрытом виде на полу. Дегре включила лампу и при свете увидела, что на первой странице нет замочной скважины с ключом. А остался только туман. Тот самый туман, который хотел проникнуть в комнату в последние минуты, когда Наэзи исчезла. На первый взгляд можно было подумать, что это был просто-напросто застывший рисунок. Но если как следует приглядеться, то облака тумана собирались в сгусток и в микростворялись, показывая за собой дверь, которая была выходом из мира, куда попала Наэзи. Выключив свет и закрыв книгу, Дэгрис снова легла в постель с тревожными мыслями. Она сильно перепугалась за Нези. Поэтому всю ночь не могла сомкнуть глаз и заснула только под утро. Девочка лежала на кровати и вспоминала, что происходило вчера в этой комнате. Она сильно хотела помочь подруге, но не знала, как это сделать. Наступило утро. Солнце стало будить всех своими яркими лучами. По дому гулял запах жареных оладий. Дегри проснулась и подумала, что ей всё это приснилось. Но через несколько мгновений, вспомнив все события вчерашнего дня, поняла, что ошиблась и что это был не сон. В комнате уже было светло. Книга по-прежнему лежала на полу. Запах олади и проник и в комнату Дегри. Нужно было вставать, одеваться и идти завтракать. Девочка переделала все утренние дела, причесалась и сменила спальную одежду на персиковое платье с кофейными полосками. На ножке одела красные и коричневые туфельки, и только с лица никак не сходила тревога. Она вышла из комнаты, спустилась по лестнице в гостиную и села за стол, где её уже ждала радостная тётя. Перед ней и девочкой стояли тарелки, на которых лежали только что испечённые оладьи. От еды исходил горячий пар. Сверху таял, растекаясь струйками в разные стороны, холодный кубик сливочного масла. Рядом с тарелками стояла бутылочка со сладким сиропом и банка сгущёнки. За окном проезжал с грохотом поезд. Тётя откусила кусочек и запила его горячим кофе со сливками, да и гре не хотела есть. Поэтому она задумчиво тыкала вилкой в еду, хотя тётя Кора уже почти доела. Почему не ешь? Аппетита нет. Да вот что-то не хочется. Береги аппетит. Скоро придёт твоя мама, и по этому поводу я приготовлю мой фирменный суп с тыквой, сказала тётя, доедая да вкусные оладьи. Кора собрала тарелки, помыла их и сказала догре, что пойдёт в магазин за продуктами. Она переоделась в кофту оливкового цвета и в длинную юбку с морковно-оранжевыми и молочно-белыми полосками. написав на листе блокнота список нужных для праздничного обеда продуктов, взяла сумку, надела соломенную шляпку и сказала девочке, что пока её не будет дома, Дегри нужно помыть полы в прихожей и в коридорчике на втором этаже. После ещё протереть от пыли подоконники и оставаться дома, дожидаясь её возвращения из магазина. После всех наставлений тётя Кора обула свои туфли и вышла на улицу. Утро встретила и Нейзи. Она лежала на чём-то деревянном, положив руки под голову. От ярких лучей света, проникших из окна в комнату, она проснулась. Девочка уже не лежала, а сидела, потягиваясь хорошенько, раскрыв рот, чтобы зевнуть. Но глаза она пока не открывала. Мэйзи даже и не заметила, где оказалась. Только когда она открыла сначала правый глаз, а потом левый, Не поверила себе, что находится на каминной полке какого-то дома. За окнами была белая пустота. Девочка стала намного меньше своего роста, наверное, размером с небольшую куклу. Одежда на ней тоже изменилась. Сарафан, который был красным в белый горошек, преврамился на простое серо-голубое платье, туфли бордового оттенка стали пыльными башмаками. Нейзи озиралась в испуге по сторонам, задумываясь над одним вопросом, а где она находится? Где же я? И что со мной произошло? Предположим, что это продолжение моей вчерашней фантазии, в которой я почти ничего не помню. Но тот, с кем я разговаривала, мне очень не понравился. А говорил он какие-то странные вещи, продолжала размышлять девочка. Он говорил что-то про моё имя, про мои данные, что он их заберёт. Ничего не понимаю. Как будто у меня стёрли память. В голове всё помутнело. Стоя на одном месте, она, не зная, что делать, растерянно глядела по сторонам. "Так, соберись", скомандовала себе Нези и продолжила дрожащим голосом. Собственно, чего я дрожу и волнуюсь, ведь Я этого и хотела. Она закрыла глаза, набрала в лёгкие побольше воздуха и выдохнула с облегчением. Чтобы не стоять на месте, девочка пошла вперёд по каминной полке, рассуждая на ходу. Не разбериха. Как она началась, так и не прекращается. Эх. Тот, с кем я разговаривала, что-то намекал про двери за этого мира. Интересно, а зачем он мне про неё рассказал? На каминной полке слева стояли фотографии, а справа — книги. И оттуда, где были книги, доносился шелест бумаги. Подходя всё ближе к книгам, девочка заметила, что кто-то застрял между ними. «Вам помочь?» — спросила Нейзи, осторожно подходя к незнакомцу.